Третий сон Максима снова проходит на белом фоне, который подчеркивает нереальность происходящего. София выходит из хаты, видит Максима, улыбается и медленно плывет к нему навстречу. «Милый ему Максим, ты почему подарок мне не отдаешь? Я его жду, жду». Максим протягивает Софии платок. «Вот». Она его разворачивает а платок весь в дырках. Максим пугается, что София увидит дыры, но она с любовью кутается в него. «Ах, Максим, какой красивый платок! Весь век его буду носить!» «Ты что, София, не видишь?» Ужасается Максим. «В нем же дыры!» «Где дыры?» «Максим!» София поворачивается к нему, а у нее вместо глаз черные дыры. Максим от ужаса кричит и просыпается.